Глава 21. Разговоры о предложении мистера Коллинза теперь почти завершились, и Элизабет приходилось страдать только от неприятных чувств, оставленных случившимся, и порой от колких намеков маменьки. Что до самого джентльмена, его чувства находили выражение не в смущении, унынии или попытках избегать ее, но в сухости манер и оскорбленном молчании. Он почти не говорил с ней, а учтивые знаки внимания столь им в себе ценимые, до конца дня оказывались теперь на мисс Лукас. Участливость, которой она его слушала, была большим облегчением для них всех и особенно для ее подруги. Следующий день не умолил ни дурного настроения миссис Беннет, ни ее недомогания. Мистер Коллинз тоже лелеял свою уязвленную гордость. Элизабет надеялась, что досада заставит его сократить свой визит, но, казалось, его планы ничуть не изменились. Он с самого начала обещал погостить у них до субботы и все так же намеревался остаться до субботы. После завтрака барышни отправились в Мэритон узнать, не вернулся ли мистер Уикхэм, и посетовать, что он не смог быть на балу в Недерфилде. Он повстречался им на окраине городка и проводил к тетушке, где его сожаления, а также досада и огорчения всех остальных дали пищу для общего оживленного разговора. Однако Элизабет он признался, что присутствовать на балу не пожелал сам. «С приближением этого дня, — сказал он, — я убедился, что мне лучше не встречаться с мистером Дарси. Находиться много часов подряд в одной зале с ним, среди одного общества — нет, я бы не стерпел этого, и могли бы воспоследовать сцены, неприятные не только для меня». Элизабет от души одобрила его благородное решение. И у них оказалось достаточно времени и для того, чтобы подробно все это обсудить, и для взаимных комплиментов, так как Уикхам с еще одним офицером отправился проводить их до Лонгборна и всю дорогу почти не отходил от нее. То, что он провожал их, вдвойне ее обрадовало. Она чувствовала, что его любезность предназначена ей, и это был превосходный случай представить его мистеру и миссис Беннет. Вскоре после их возвращения мисс Беннет принесли письмо. Оно было из Недерфилда. Его незамедлительно вскрыли. В конверте оказался изящный листок атласной бумаги, исписанный кудрявым женским почерком. Елизабет заметила, как переменилась в лице ее сестра, пока пробегала его глазами, а затем внимательно перечитала некоторые места. Джейн вскоре оправилась, спрятала письмо и попыталась с обычной своей веселостью присоединиться к их разговору. Но Елизабет настолько встревожилась, что даже Уикхем не смог ее развлечь. А едва он и его товарищ откланялись как Джейн взглядом попросил ее подняться наверх. Едва они сели у себя в комнате, Джейн достала письмо и сказала. «Оно от Каролины Бингли, и его содержание меня очень удивило. К этому часу они уже все покинули Недерфилд и находятся на пути в Лондон без намерения вернуться. Вот, послушай сама». Она прочла вслух первую фразу, из которой следовало, что они сию минуту решили немедленно последовать за своим братцем в Лондон и намерены пообедать в доме мистера Херста на Гроссвеннер-стрит. Затем следовало «Не стану притворяться, будто мне жаль расстаться с Недерфилдом, если не считать вашего общества, милый бесценный друг. Но мы уповаем, что когда-нибудь у нас будет еще много повторений наших приятных бесед, а пока боль разлуки ведь можно смягчить, изливая мысли и чувства в частых подробных письмах. Надеюсь, вы не обманете моего ожидания». Элизабет выслушала эти высокопарные заверения с равнодушием полного к ним недоверия. Хотя внезапность их отъезда ее удивила, ничего вызывающего сожаления она в нем не нашла. Оснований полагать, что их отсутствие в Недерфилде помешает мистеру Бингли жить там, не было никаких. А что до их общества, она не сомневалась, что Джейн скоро перестанет думать о них, наслаждаясь обществом их брата. «Жаль», — сказала Элизабет после краткой паузы. Что-то не могла повидать своих друзей до их отъезда. Но ведь мы можем надеяться, что счастливые повторения приобретут еще большую дружественность, когда вы станете сестрами. Мистера Бингли они в Лондоне не удержат. Каролина твердо убеждена, что никто из них зимой в Хартфордшир не приедет. Вот, послушай. Покидая нас вчера, братец полагал, что дело, которое призвало его в Лондон, можно будет завершить в 2-3 дня. Но, по нашему мнению, оно потребует гораздо больше времени. Да к тому же мы не сомневаемся, что, оказавшись в столице, Чарльз не захочет скоро ее покинуть. Поэтому мы решили отправиться вслед за ним туда, чтобы он не был вынужден проводить часы досуга в гостинице, где некому будет позаботиться о его удобствах. Многие мои знакомые уже приехали в столицу на зиму. С какой радостью, милый друг, я узнала бы, что и вы оказались в их числе, но, боюсь, на это нет надежды. Искренне уповаю, что Рождество в Хартфордшире окажется полно развлечений, обычных для этого праздника, и что у вас не будет отбоя от кавалеров, и вы не заметите отсутствия тех трех, которых мы вас лишили. Очевидно, — добавила Джейн, — что зимой он сюда не вернется. Очевидно лишь то, что мисс Бингли против его возвращения. Почему ты так думаешь? Нет, это может быть лишь его собственное решение. Ведь он в них совершенно свободен. Впрочем, ты же еще не знаешь всего. Я прочту тебе место, которое меня особенно ранило. От тебя я не хочу ничего скрывать. Мистер Дарси в нетерпении увидеть свою сестрицу, и, признаюсь, мы почти не уступаем ему в желании вновь насладиться ее обществом. Право, не думаю, что хоть кто-нибудь может сравниться с Джорджианой Дарси красотой, изысканностью манер и совершенством талантов. Дружба же, которую мы с запитаем к ней, растет еще и благодаря надежде, которую мы смеем питать, что со временем она станет нашей сестрой. Не помню, говорила я вам когда-нибудь об этих моих упованиях, но не хочу уехать, не разделив их с вами, и надеюсь, что вы не сочтете их слишком неразумными. Братец уже весьма ею восхищается, а теперь у него часто будет случай встречаться с ней в тесном дружеском кругу. Ее родственники желают этого союза не менее, чем наши, и, полагаю, пристрастие сестры не вводит меня в заблуждение, если я скажу, что Чарльз может пробудить нежность в сердце любой женщины. Когда все обстоятельства благоприятствуют рождению нежного чувства и ничто ему не препятствует, неужели, моя милая Джейн, я слишком поспешна в моих надеждах на события, которые сделают счастливыми столь многих? Что ты думаешь об этих словах, милая Лизи? – спросила Джейн, дочитав. Разве они не ясны? Разве не дают неопровержимо понять, что Каролина и не ждет и не хочет, чтобы я стала ее сестрой? что она совершенно убеждена в равнодушии своего брата ко мне и, если подозревает о моих чувствах к нему, старается из самых лучших побуждений передостеречь меня. Неужели тут есть место для двух мнений? Бесспорно есть, и я придерживаюсь совершенно иного. Хочешь его выслушать? Очень хочу. Вот оно в двух словах. Мисс Бингли видит, что ее брат влюблен в тебя, но хочет, чтобы он женился на мисс Дарси. Она едет за ним в город, надеясь задержать его там, а тебя пытается убедить, будто он к тебе равнодушен». Джейн покачала головой. «Право, Джейн, ты должна мне поверить. Всякий, кто видел вас вместе, не усомнится в его чувствах, а уж мисс Бинга тем более. Она ведь далеко не такая простушка. Подметена на мистере Дарси хоть половину такой любви к себе, то уже заказала бы свадебный наряд. Дело обстоит так. Мы для них недостаточно богаты и недостаточно знатны». И сосватать мисс Дарси за своего брата она хочет тем сильнее, что, по ее мнению, один брак между их семьями поспособствует ей в устройстве второго. План не лишен хитроумия и, полагаю, мог бы исполниться, если бы на ее пути не было мисс Дебер. Однако, милая моя Джейн, ты же не можешь из-за заверений мисс Бингли, будто ее брат восхищается мисс Дарси, серьезно поверить, что его восхищение тобой хоть чуточку угасло после того, как вы попрощались во вторник или будто в её власти убедить его, будто он влюблён вовсе не в тебя, а в мисс Дарси. «Будь мы с тобой одного мнения о Каролине Бингли», — ответила Джейн, — «твои рассуждения меня успокоили бы, но я знаю, что они строятся на неверной основе. Каролина не способна обманывать нарочно, и мне остаётся надеяться лишь на то, что она сама находится в заблуждении». «Очень хорошо. Раз уж ты не хочешь найти утешение в моем объяснении, то придумать лучшего не могла бы. Верь, будто она в заблуждение, сколько тебе не заблагорассудится. Ты исполнила свой долг по отношению к ней, и можешь долей не мучиться». «Но, милая сестрица, даже если предположить лучшее, как я смогу быть счастливой, дав согласие человеку, чьи сестры и друзья все желают, чтобы он женился на другой? Это решать тебе», — сказала Элизабет. И если по зрелому размышлению ты убедишься, что, пойдя наперекор его сёстрам, причинишь себе страдания, которые превзойдут счастье стать его женой, то от всего сердца советую тебе ему отказать. «Как ты можешь так говорить?» — сказала Джейн со слабой улыбкой. «Ведь ты знаешь, что я не поколебалась бы и минуты, пусть их не одобрение, и будет мне очень тяжело». Я так и полагала, а поэтому не могу считать твоё положение столь уж горестным. Однако, если он не приедет сюда зимой... «Мне вряд ли придется делать такой выбор. За шесть месяцев может произойти очень многое». К предположению, что мистер Бингли больше не вернется в Недерфилд, Элизабет отнеслась с полным пренебрежением. Она сочла его лишь указанием на тайные желания Каролины и не могла вообразить, что желания эти, высказанные вслух открыты или тайными намеками, могли бы оказать влияние на молодого человека, совершенно ни от кого не зависящего. Она, как могла, убедительнее изложила сестре все эти доводы и вскоре с радостью заметила, что они оказали желанное действие. Уныние было чуждо натуре Джейн, и мало-помалу она поверила, хотя порой скромность брала вверх над надеждой, что Бингли скоро вернется в Недерфилд, и все мечты ее сердца сбудутся. Они согласились, что миссис Беннетт следует сообщить лишь об отъезде сестер мистера Бингли, не заранив в нее сомнения относительно самого этого джентльмена. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы ввергнуть ее в тревогу. Она громко сетовала на такое злосчастье, и надо же было, чтобы сестры мистера Бингли уехали как раз тогда, когда они все так сблизились. Впрочем, дав волю жалобам на судьбу, она затем утешилась мыслью, что мистер Бингли скоро вернется и не замедлит отобедать в Лонгборне. В заключении она безмятежно объявила, что, разумеется, он был приглашен разделить без церемонии семейную трапезу, но уж она позаботится о двух переменах блюд.